крестьяне в большинстве хорошо, поняли это. Помню, на другом собрании эсер всё доказывал крестьянам, что большевики и Ленин взяли где у нас, у эсеров аграрную программу и сделали её законом. В своём выступлении я им ответил: "Вы, эсеры, выработали программу и положили её под сукно, а то еще, чтобы надежнее спрятать под то место, на котором сидят, чтобы мягче было сидеть. Да и не только вам, но и помещикам, крестьяне рассмеялись. Вы забыли даже своих же старых учителей, революционных народников, которые головы положили за эту программу в борьбе с царизмом. Вы, чтобы быть в добрых отношениях с культурной буржуазией и ее союзниками, помещиками, забыли о крестьяне и своей программе. А ваш Керенский и другие даже сами боролись против осуществления ее крестьянами. А Ленин и большевики, как истинные защитники рабочих и крестьян, сказали крестьянам не ждите милостини от волков врагов своих вооружайтесь чем только можно идите на помещика все вместе и забирайте землю а теперь когда петерградские рабочие и солдаты совершили рабоче-крестьянскую революцию и свергли буржуазное временное правительство керенского который, будучи эсером, расстреливал солдат, арестовывал крестьян за захват помещичьих земель. Теперь Ленин предложил на Втором съезде Советов с законом передать землю в пользовании крестьян. Закон о земле выработан на основе наказов самих крестьян. Хотя в этих наказах есть кое-что из эсеровской программы. Но Ленин сказал, раз крестьяне так хотят, Да пусть так и будет. Кто же, товарищи крестьяне, лучшее сделал для крестьян? Те ли, которые много говорили и болтали о земле, оставляя ее у помещика и даже защищая его от крестьян, как это делали эсеры, Керенский и Чернов? Или те, которые и говорили, и сделали, кончили с помещиками на веки веков, как это сделал Ленин и его партии? И ответом был громкий общий возглас: "Ленин, Ленин!" Аплодировали не только бедняки, но и зажиточные крестьяне. Видно было ясно, что крестьяне, даже те, которые ещё не разобрались во всех тонкостях революций, в громадном большинстве, особенно, конечно, беднота, воспринимают Октябрьскую революцию как свою истинно народную, рабочую и крестьянскую революцию. Надо, однако, сказать, что эсеры, потерпев политическое и идеологическое поражение, организационно еще ранее внедрившись в деревню, опираясь на кулаков и богатеев, были все еще сильны в ней, а мы, большевики, к этому времени еще не успели их вытеснить, несмотря на то, что политически деревня бедняцкая и даже середняцкая была за нас. В Сагилеве я посещал ставку верховного главнокомандующего товарища Крыленко. Это были, конечно, не визиты вежливости, а встреча боевых товарищей. Встретил меня товарищ Крыленко очень радушно. Тепло, как старый товарищ, с которым мы работали в комиссиях Всероссийской конференции военных организаций в Петрограде, в боевой июньский месяц 1917 года так всегда при таких встречах вспоминали недавние прошлые и говорили о великих победах и завоеваниях октября, давших прапорщику старого большевику Крыленко высший пост в армии. Я ему рассказал о проделанной работе в Магилёве и об имеющейся ещё слабости. Он очень интересовался, задавал вопросы, а затем по полушутя, полусерьёзно сказал от имени Верховного Главного командования благодарю вас за проделанную работу